Глава 40. Лера. Дэн сидел в гостиной. Он листал домовую книгу со счетами, а рядом лежала распечатанная почта. Амели в это время молча смотрела в окно. С тех пор, как Валерий попрощалась с нами, прошёл час, а мы, все мы, так и не пришли в себя. Благо хоть Софи всё это время спала. Эти воспоминания, её любовь, её боли, её надежды. Всё это нелёгким грузом легло на меня. Ой, видеть обрывки жизни глазами чужого человека тяжело, и ещё тяжелее знать, что ты ничем не можешь ему помочь. Питер открыл дверь, спросил Дэн, когда я вошла. Нет, ответила я. Какой же отвратительный брат, с болью сказал Дэн и бросил на столик щита. «Мы все не идеальны, Дэйн», — тут же сказала Амелия. «Ты делал всё, что мог. Я мог не отвечать ему неделями. Может, если бы я больше жил здесь и думал о Питере, такого бы и не случилось». «Думать о прошлом бессмысленно», — покачала головой Амелия. «Мы никогда не знаем, куда нас выведет та или иная дорожка. Но в итоге чаще всего мы оказываемся там, где должны быть». «Питер выбрал свою дорогу. Он взрослый мужчина». Дэнни ответил, он молча продолжил буравить взглядом письмо от Оливера. «Я уверена, что Питер все примет. Просто ему нужно время», – добавила я. «Я тоже в этом уверена», – сказала Амелия и встала с кресла. «Если вы позволите, я бы отошла ко сну. Призыв Валерии выпил из меня все силы». Я кивнула. Сама чувствовала, что встреча с призраком не прошла бесследно. Голова немного кружилась, а ноги были ватными. Но я бы все равно не смогла уснуть. Ворочалась и переживала. Легче мне становилось только с Дэйном. Пожелав добрых снов друг другу, Амелия ушла. И мы остались с Дэйном вдвоем. «Он прислал приглашение на званный вечер!» Прервал молчание Дэйн. и кивнул в сторону распечатанного письма Так значит, вот что там было, приглашение Думаешь идти на приём? спросила я. Выбора нет, вздохнул он. Если деньги спрятаны в доме, то по-другому до них не добраться, а деньги нам сейчас очень нужны. Я покачала головой. Как жаль, что Валерий ничего не смогла рассказать. Жаль подтвердил он. Но я поймаю Ди. Меня назначили главным дознавателем. Теперь я обладаю куда большей властью и возможностями. Тебя назначили главным дознавателем? удивилась я. Да, по рекомендации Тома. И это после того, как прошлый дознаватель совсем неподозрительно скончался. Мне эта новость не понравилась, да и он жал губы. «Лера, Ди нас все равно не оставит так просто. Он придет, а так больше возможностей, чтобы эта встреча прошла на моих условиях». Звучало логично, но легче от этого не стало. «А может, нам всем сбежать?» Я не привыкла бросать дела недоделанными, но это совсем другой случай. Чем больше я погружалась в историю с Ди, тем больше боялась его. «Он найдет нас!» Суха ответил на моё предложение. Именно поэтому Валерий и разыграла смерть Питера, знала, что так легко он его не оставит. Я сжала кулаки, а после вздохнула и села рядом с Дейном. Он положил руку поверх моей, и от его тепла стало немного легче. Я найду его, и он за всё ответит, уверенно сказал он, и я верила в его слова. «Мисс Купер убила Валерия?» «Да, я бы никогда не подумала», сказала я и опустила голову. «Она постоянно была рядом со мной. Я думала, она заботится и помогает. А на самом деле, должно быть, боялась, что я что-то вспомню». «Я займусь всем этим утром», кинул он, а после снова уставился в книгу с расчётами. «Как Том себя чувствует?» И его молодая жена. Я вспомнила, что Ден ездил сегодня в лечебницу именно чтобы узнать состояние Томаса. А ведь приехал обратно без него и его жены. Они в порядке. Завтра уедут домой и начну спокойную счастливую жизнь, подальше от этого всего. произнёс Ден со странной интонацией. Да, нормальная жизнь. Лера, мы тоже начнём нормальную жизнь. Я обещаю тебе, так тепло и уверенно сказал он. Я кивнула, Дэйн и сам сильно переживал из-за всего происходящего, и меня очень тронуло, что в этом всём беспорядке у него были силы поддерживать меня. Тебе нужно поспать. Я не усну. Я тоже, подтвердил Дэйн. «Может, я помогу тебе?» – кивнула в сторону счетов. «С ними я справлюсь, там немного осталось. Все пересчитаю и отвезу завтра Дилану. Расплачусь пока по долговым распискам». «Так значит, мне совсем нечем помочь?» – грустно спросила я. Дэйн хмыкнул, он задумался на минуту, а после встал и взял с полки книгу. то самое с гербами. Ты можешь пока посмотреть её, если тебе совсем не спится. Может, всё же что-то найдёшь. Отлично, всё лучше, чем спать, согласилась я. День, если я могу чем-то помогать, я была бы рада быть полезной. Райский внул он молча сел за стол и снова взял меня за руку. Ты многим помогаешь, Лера. Спасибо. Дейн выглядел сосредоточенным, и я поняла, что пора прекращать беседу. Не буду больше отвлекать, сказала я, пододвинув к себе поближе книгу. Наверное, я и так слишком много болтала от нервов. Ты не отвлекаешь, сказал Дейн. Он оторвался на минуту от книги и легко дотронулся до моей щеки. Это всё вокруг отвлекает меня от тебя. На моём лице появилась глупая улыбка, а Дэн, кинув короткую улыбку, вздохнул и снова уставился в книгу со счетами. Напоследок я позволила себе маленькую шалость, потянулась и поцеловала Райса в щёку. Он снова поднял взгляд от счетов, но в этот раз я уже сама уткнулась в книгу. "Правильно сегодня сказала Амелия. Мы никогда не знаем," какими путями нас поведут те или иные решения. Я могла о многом жалеть в своей прошлой жизни и в этой, но, несмотря на все ошибки, именно сейчас я точно была в нужном месте с нужным человеком».